Глава п я а д ц Лондон, апрель 1939 года. Внизу раздался звонок. Прэшес подбежала к переговорному устройству их новой квартиры и, узнав голос Грэма, нажала на кнопку «Дверь». Задыхаясь, она вернулась к Еве, которая повязывала вокруг шеи шелковый шарф на случай, если Грэм захочет ехать в автомобиле с открытыми окнами. «Может, предложить ему что-нибудь попить? Может, я сделаю своего сладкого чая?» Спросила Прэшес. Я сомневалась, поэтому не приготовила тарелку с угощениями. «Но зачем, Прэшес? Он просто зайдет и спустится вместе с нами вниз. Он и слушать бы не стал, чтобы встретить нас внизу». Прэшес нахмурилась. «Может, он беспокоится из-за района и хочет убедиться, что мы в безопасности? Ну, Мэри Лебан — это, конечно, не б е л ь г р е й в и я но и не Степни. И Дэвид жил тут. Он достаточно респектабельный и безопасный». б и л ь г р е в и я один из самых фешенебельных районов Лондона. Степни, рабочий район Лондона. Ева окинула взглядом изящные потолочные молдинги и распашные окна с витражными стеклами. Она подумала о матери, даже представила, когда стоит в фойе и видит, где теперь живет Ева. Она назвала бы квартиру роскошной, хотя по меркам Грэма она таковой не была, но Кейт Молдби восприняла бы все именно так. Ее мать могла бы даже гордиться дочерью. если бы, конечно, знала, как это делать. За долгие годы все ее эмоции свелись к простому желанию иметь пищу и кров. Больше ни для чего места не оставалось. Ева проглотила внезапно возникший ком в горле. Ей послышался звук открывшейся двери лифта. Она пронеслась мимо Прэшес к входной двери и распахнула ее, чтобы броситься в объятия Грэма. Они почти не оставались наедине со времени показа из-за его рабочих поездок. Она ощущала физический голод от его отсутствия. Ей требовалось увидеть его, коснуться его, услышать свое имя из его уст. Она остановилась на пороге, заметив возле лифта небольшую группу людей. Грэм взял ее за руку и поцеловал в щеку, а затем шагнул назад, чтобы она могла поприветствовать Софию и Дэвида. Ее улыбка дрогнула, когда она мельком увидела мужчину, который закрыл металлическую дверь и повернулся к ней лицом. Вспомнив, о чем подумала, увидев пустующее кресло во время показа, она ощутила острый укол стыда в груди. Она не хотела, чтобы он туда приходил. Совсем не хотела. Она просто не могла заставить себя забыть то, что он считал ее изящной и неповторимой. Мисс Харлоу, слегка поклонившись, произнес Александр г р о в в о т мы и встретились вновь». Стоя возле Грэма, она ответила. «Вот и встретились». София поцеловала п р э ш и с в щеку, словно они были давними подругами. «Дэвид и Алекс. Я бы хотела представить вам своего друга, мисс Жанну Дюбо, но друзья называют ее Прэшес». Ева заметила, как Алекс склонился, чтобы поцеловать руку Прэшес, заставив ее покраснеть, чего он, Ева была уверена, и добивался. Ей показалось странным, что он не упомянул о том, что встречал Прэшес раньше возле дома л у ш т а к София тепло поприветствовала их обеих. Надеюсь, мы не помешаем? Но мне так хотелось посмотреть, что вы сделали с квартирой. Не то, чтобы мне позволяли увидеть ее раньше, ведь это было холостяцкое жилище Дэвида, и мама, если бы узнала, что я бывала здесь, получила бы апоплексический удар. п р э ш и с рассмеялась. Вы вовсе не мешаете, заходите. Она лучезарно улыбнулась гостям, наслаждаясь ролью хозяйки. Можете осмотреться, пока мы надеваем пальто. Прошу и з в и н и т е за некоторый беспорядок. Мы еще не до конца разложили наши вещи. Здесь очень милая обстановка, хотя, мне кажется, нам захочется добавить несколько индивидуальных штришков. Но дом просто очаровательный, и вы — наши первые гости». София прошла мимо Евы и Прэшес и, встав в центре фойе, повернулась, л ю б о й из квартирой. «Роскошно. В самом деле роскошно. Мы и надеяться не могли на лучших жильцов». «Благодарю», — произнесла Ева. «Мы тут еще совсем недолго», но уже ощущаем себя домовитыми хозяйками. «Имейте полное право», сказала София и принялась палец за пальцем стягивать перчатки. «Это действительно идеальное место, правда ведь?» «Правда», подтвердила Прэшес, закрывая дверь. Ева провела гостей в большую переднюю гостиную. «Я знаю, что Дэвид уже все видел, и Грэм, вероятно, тоже, но пройдите полюбуйтесь восхитительными видами приходской церкви с е н т Мэри Лебан. А пока вы наслаждаетесь видами, я достану свое пальто». Она покинула комнату и направилась в первую спальню, где они с Прэши сохранили свои пальто и все, что не влезало в плотяные шкафы. Она только открыла дверь шкафа, как услышала за спиной голос Алекса. «Надеюсь, вы получили мой подарок?» Голос напугал ее, но она не хотела доставлять ему удовольствие от понимания того, что, и как сильно, одно его присутствие лишило ее спокойствия. Вместо этого она протянула руку, сняла с вешалки свое новое синее кашемировое пальто И, сделав шаг назад, закрыла дверь. «Да, получила. Прошу прощения, у меня еще не было возможности вас поблагодарить. Это было довольно суматошное время. Показ, переезд. Но я вам очень благодарна. Он восхитителен. Вы не собираетесь сказать мне, что не можете принять такой подарок от меня? Что это б е з ц е р е м о н н о с моей стороны, и вы хотите вернуть его?» Они встретились взглядами. Казалось, его глаза смеялись над ней. Она втянула в легкий воздух. Ей не нравилась игра, в которую он вздумал играть. «Нет, я не намерена возвращать его. Он слишком красив. И кроме того, мне был необходим порт сигар. Мой старый уже бесполезен». На его губах появилась улыбка, которую она уже начинала узнавать. Движение его губ не имело ни малейшего отношения к веселью. «Согласен с вами», — произнес он и взял ее пальто. «Позвольте». Он встал за ее спиной и держал пальто, пока она аккуратно, стараясь не помять платье, просовывала руки в рукава. Ева принялась з а с т ё г и в а т ь пуговицы пальто, а он не отошел в сторону, но и не касался ее. И все же она настолько сильно чувствовала присутствие Алекса, словно он целовал ее в шею. ю т в о ё произношение становится все лучше, Ева», — проговорил он мягко, почти нежно. Ее пальцы застыли на последней пуговице. В горле застрял ком. Она открыла рот, чтобы ответить, но невидимая рука словно украла все ее слова. «Грэм знает правду? О том, кто ты на самом деле?» «Правду? А, значит, не знает. Ты постаралась исполнить свою роль, осиротевшая дочь сельского врача из Девона. Восхищен твоим мастерством. Очень убедительно. Я не понимаю, о чем...» «Понимаешь...» Его пальцы погладили ее шею, и по ее спине пробежала дрожь.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 Она опустила глаза на свои пальцы, стараясь вспомнить, что с ними нужно было делать. «Зачем вы мне все это говорите?» Вместо ответа он почти радостно произнес. «Ева Харлоу — это ведь не настоящее имя, верно?» «Конечно, оно насто...» «Не утруждай себя», — прервал он ее. «Некоторые из моих полезных людей неплохо умеют нарыть нужную информацию. А ты мне уже сказала, что ты из города м а к е р в Йоркшире». Полагаю, найти высокую, красивую девушку из макера не так уж и сложно, даже если мы не знаем ее настоящего имени. Пока не знаем. Не понимаю, что вы имеете в виду. Конечно, это мое настоящее имя». Ева смогла произнести это твердым голосом, хотя ее пальцы не могли справиться с одной пуговицей, а разум окаменел от страха и тревоги, лишая ее сил. Александр продолжил, с л о в о о х о т л и в о и без малейшего намека на ехидство. «Конечно, Грэм влюблен в тебя до безумия», Я сомневаюсь, что для него имеет значение кто т о на самом деле, разве что непосредственно сам факт лжи. Большинство мужчин не придают особого значения тому, что их обманывают, вне зависимости от того, насколько влюбленными они себя воображают. Но я сомневаюсь, что мистер и миссис Сейн Джон будут столь же великодушны. Грэм, может, и второй сын, но он все равно голубых кровей, верно? А ты, бесспорно, нет». У них есть планы на него и на его будущее, которое, без сомнения, включает в себя и женитьбу на ком-то из своего класса». Он замолчал, положив руки ей на плечи и чувствуя ее предательскую дрожь. «Я дам тебе совет, Ева. Не стоит недооценивать давление семьи на мужчину, когда он выбирает себе спутницу жизни. В конце концов, его принудят порвать с тобой. Если ты, конечно, не порвешь с ним первое. Будучи вторым сыном, он не столь богат, как тебе хотелось бы думать». Ее палец никак не мог просунуть верхнюю пуговицу в петлицу. Сдавшись, она сжала ладони в кулачки и прижала их к груди. «Почему вы мне все это говорите?» спросила она, пристыженная дрожью в своем голосе. «Потому что ты мне нравишься, Ева. Мне кажется, мы могли бы быть достаточно полезными друг для друга». В коридоре раздались шаги Прэшис, и я в а отстранилась с облегчением, чувствуя, как с ее плеч соскользнули пальцы Алекса. п р е ш и с остановилась в дверном проеме и заглянула в комнату. «Ты готова?» Ее взгляд переместился с Евы на Алекса, но в выражении ее лица ничего необычного не промелькнуло. «Готова», — торопливо ответила Ева и вышла из комнаты. Она не оглянулась проверить, идет ли за ними Алекс, но чувствовала его присутствие за своей спиной. София вышла из гостиной с Дэвидом и Грэмом. «Ты права, Ева. Вид впечатляющий, размеры комнат просто идеальны». Я знаю одного прекрасного человека, который будет счастлив помочь вам с обивкой и всем прочим. Не хочу оскорблять вкус Дэвида, но квартире, вне всякого сомнения, нужны некоторые изменения. Я намереваюсь нанять того же человека, чтобы заменить после свадьбы большую часть того, что сейчас находится в особняке. Мне кажется, там уже целая вечность ничего не менялась. «Можем ли мы забрать то, от чего ты избавляешься?» – оживилась Прэшес. «Мы с е в о отлично управляемся с иголкой и ниткой». Мы можем переделать занавески и диванные подушки, чтобы они смотрелись как новые. Вот и все, что нам нужно, чтобы квартира стала как бы немножко больше нашей». Повисла неуютная тишина, и я в а поймала себя на том, что аккуратно натягивает перчатки, чтобы избежать взглядов. «Мне очень нравятся трудолюбивые женщины», — сказала София, взяв прэшес под руку. «Какая замечательная мысль. С радостью дам вам выбрать, что нравится. Если бы у меня был подобный дар, я бы, наверное, поступила так же». София и Прэшес вышли за дверь, пока мужчины разбирали свои пальто и шляпы. Ева осталась рядом с Грэмом. Ей требовалось не только находиться поближе к нему, но и стоять как можно дальше от Александра Грофа. Она не переставая думала о сказанных им словах, надеясь, что истолковала их неправильно. И все же, независимо от количества придуманных объяснений, она знала, что все поняла верно. Она пошла позади всех, чтобы вместе с Грэмом выйти последней. Встав за открытой дверью так, чтобы их никто не увидел, она потянулась к нему. «Поцелуй меня, милый. Я больше не могу ждать». Свет, который она так любила, загорелся в его глазах. Он склонился к ней и долго не отрывался от ее губ. «Как бы я хотел, чтобы мы были одни», — прошептал он. «Тогда я мог бы поцеловать тебя по-настоящему». «Пойдем, старина!» — позвал его Дэвид из коридора. «Пока ты не разрушил репутацию Евы». После его слов раздался дружеский смех женщин, но молчание Алекса казалось Еве подобным крику. «Идем», — ответила она за него, вручив Грэму ключ, чтобы он закрыл за ними дверь. Когда они вышли в вестибюль, Алекс провел их через две двойные двери и по ступенькам к дороге, где у обочины был припаркован серебристый родстер. Он открыл пассажирскую дверцу и, глядя только на Еву, произнес. «Сначала леди». Ева покачала головой, вопросительно взглянув на Грэма. «Мы все не поместимся, здесь места только для четверых». «Не стоит беспокоиться, Ева», — сказал Дэвид. «Я с моей очаровательной невестой поеду на своем автомобиле». «Мы так давно не видели друг друга из-за всех этих помолвок и тому подобного. Боюсь, я не узнаю женщину, которая будет идти ко мне навстречу во время венчания». «Осмелюсь предположить, что она будет единственная в белом», — усмехнувшись, проговорил Грэм. «Так что у тебя за автомобиль, г р о в Смотрится красиво. А ездить он может?» «О да», — сказал Алекс. «Это совершенно новый, четырех с половиной литровый Ванден Пластаурер». «Свои автомобили я, к сожалению, оставил в Праге, поэтому решил, что найду здесь самое лучшее». «И нашел», — сказал Грэм. «Выглядит действительно шикарно». «Признаюсь, я даже немного завидую». Он взял п р е с с из подлокоть и повел ее к передней пассажирской дверце. Но она положила свои обтянутые перчатками ладони на маленькую соломенную шляпку с полями и экстравагантным бантом, которую она демонстрировала только накануне. «Ой, нет, я не могу сидеть спереди с опущенной крышей. Мою шляпу сдует, а я умру, если потеряю ее. Позвольте, я сбегаю наверх и надену другую». «Или», — предложил Александр, — «вы можете сесть сзади рядом с Грэмом, а Ява сядет спереди. У нее есть шарф, насколько я вижу». «Мы отлично разместимся сзади с п р э ш и с возразила Ева. Он выглядел искренне расстроенным. «А я уж было надеялся покрасоваться в своем новом автомобиле с красивой женщиной на переднем сиденье». «Согласен», — сказал Дэвид. «Лучшего способа продемонстрировать новую игрушку и не найти. Верно, старина?» Он хлопнул Грэма по спине. Улыбка Грэма не изменилась. «Конечно», — проговорил он, сунув, как ни в чем не бывало, руки в карманы. «При условии, что леди не против». «Давай», — подбодрила Еву п р е ш и с «Александр столь добр, что согласился довести нас до Кью-Гарденс, не отказывая ему в ответной любезности». Она игриво подтолкнула Еву. Поняв, что избежать неприятной ситуации, не проявив грубости, не удастся, Ева позволила Александру помочь ей сесть на п е р е д н е е с и д е н ь е в то время как Грэм и Прэшис расположились сзади. Стоял прекрасный день с ярким солнцем и безоблачным небом, но Ева поймала себя на том, что молится о дожде. Ветер мешал беседовать, но каждый раз оборачиваясь, она видела склоненные друг к другу головы п р э ш и с а Грэма, а дважды даже слышала его смех. Алекс наклонился к Еве. «Поверить не могу, что до сих пор не сказал этого», произнес он, «но ты сегодня прекрасно выглядишь». Ева бросила быстрый взгляд на заднее с и д е н ь е чтобы проверить, не подслушивает ли Грэм, но он, казалось, был поглощен разговором с Прэшес. Она повернулась к Алексу, но лишь для того, чтобы поблагодарить. «Нравится, как она едет!» Громко, стараясь перекричать ветер, произнес Алекс, привлекая внимание Грэма. Но тот не отреагировал, даже не повернул головы, словно ничего не слышал. «А тебе, моя дорогая Ева, нравится?» «Хороший автомобиль», — сказала она, поправляя шарф, развивающийся у лица. Она сосредоточилась на дороге, вместо того, чтобы смотреть в серебристые волчьи глаза, взгляд которых она ощущала кожей. «Если тебе понадобится съездить куда-нибудь, она к твоим услугам, как и я сам. Я знаю, как сложно полагаться на общественный транспорт каждый раз, когда нужно куда-то поехать. Особенно, когда ты одета в красивый наряд, который так легко испачкать или помять. Я живу в Савое. Все, что тебе нужно, это дать мне знать». «Не стоит беспокоиться». Ева пригладила подол платья, а затем положила на колени, сжатые в кулаки ладони, чтобы он не видел, как они трясутся. «Твой акцент становится все лучше». На миг ей показалось, будто он снова прошептал эти слова ей на ухо. «Да и Грэм всегда рад о т в е с т и меня туда, куда нужно». «Уверен в этом. Правда, работа отнимает у него довольно много времени, так ведь?» Она повернулась к окну, сделав вид, что не расслышала. «Он ведь работает на Уайтхол, да?» Продолжал настаивать Алекс. «А что конкретно он делает в Министерстве внутренних дел, Ева?» Разозлившись, она повернулась к нему. «Если это вам так интересно, почему бы не спросить его? А заодно уж и сколько он зарабатывает. Поверьте, вам единственному есть до этого дело». Он удивил ее, откинув голову и рассмеявшись. «Ты удивляешь меня, Ева, в самом деле, потому что я совершенно уверен, что ты не хочешь, чтобы я слишком много разговаривал с твоим Сейн-Джоном». Так ведь? Она испуганно вздрогнула, когда кто-то похлопал е е по плечу. Обернувшись, она увидела наклонившуюся в п е р е д Прэшис. "Эй, что у вас там такого смешного? Там сзади ни слова не слышно". "Ничего", сказала Ева. "Ерунда". Она через плечо подруги посмотрела на г р э м а Он улыбнулся ей, глядя на н е е со странным огоньком в глазах. Она умудрилась игнорировать Александра всю оставшуюся поездку. А по прибытии в Кью-Гарденс Грэм быстро захватил ее внимание. Они разделились на пары, оставив п р э ш и с с Алексом. А когда Ева и Грэм п о ш л и во влажную и душную тропическую атмосферу Викториан Палмхаус, огромной теплицей из стекла и железа, Грэм потянул ее в удаленный уголок за огромной пальмой. Странный огонек пропал, оставив вместо себя что-то таинственное и чувственное. Он поцеловал ее с жадностью, на которой она ответила взаимностью, и сказал, что любит ее. «И я тебя», — проговорила она искренне. Она прижалась губами к его губам, ощущая, как его пот смешивается с ее, и попыталась притвориться, что все сказанное Алексом было неправдой.